Глава 23. Сбежавшая принцесса. Игорный зал накрыла тишина. Я слышала лишь биение пульса у себя в голове. «Элиза!» — крикнул Ярл. «Выходи, и никто не причинит вреда ни тебе, ни кому-либо ещё». еще. надо», — мрачно сказал Вален. Его рука все еще сжимала мою, и он потянул меня назад. «Иди с тенью, выводи людей» велел Ари Фрею. Тот кивнул и снова открыл люк. Вороны были повсюду, и если Ярл здесь, значит, Колдер и Руна послали своих самых свирепых воинов. Ульф уставился в окно, плотно сжав зубы. «Их слишком много. Они нас разорвут. Судьба на нашей стороне, Ульф», — напомнил Ари. Ульф прикрыл глаза. Я сомневалась, что он верил в судьбу так же сильно, как его король. Матис и Сиф достали оружие. Сиф кинжал, Матис, топор и нож. Сиф посмотрела на меня, скрывая страх за маской храбрости. Матис взглянул на нее. В его глазах пылали совсем другие эмоции. Элиза! снова позвал Ярл: Я не хотел бы, чтобы до этого дошло. Ночь наполнилась новым звуком: Крик, детский крик. Не успел он стихнуть, как закричала Арабелла: Элис! Она бросилась к двери, но Тор удержал ее. Рабелла брыкалась, билась, кричала и звала сына. Тор крепко прижимал ее к себе, пока она не обмякла и не зарыдала в его объятиях. Он посмотрел на меня, потом на Валена. Гнев исходил от него волнами, и никакая маска не могла это скрыть. «Выйди, и мальчик будет жить», — сказал Ярл. «Спрячешься, как трусиха, и я отправлю его матери голову. Арабелла подавила придушенный всхлип и ее вывернула. Я высвободила пальцы из схватки Валена. «Элиза!» — огрызнулся он, потянувшись ко мне. «Не смей!» «Я не позволю ему умереть за меня. Ты видел, на что способен Ярл. Он без колебаний причинит боль мальчику. Открой дверь, Ульф!» «Подожди!» — сказал Ари. «Я пойду!» «Им нужна я!» «Ари, они не знают, как ты выглядишь. Это наше преимущество. Никто не будет знать, кто ведет ночной народ». Судя по выражению лица, Ари хотел спорить, но кивнул. «Ты не пойдешь туда», — сказал Вален. «Это ловушка. Я не слушала. Открой дверь». В двадцати шагах от нас Ярл держал Элиса за руку. Мальчик плакал, но пытался стоять ровно. «Отпусти его!» — выкрикнула я. От усмешки Ярла меня словно обдала кипятком. Я уже начал думать, не обманули ли нас. Отпусти мальчика, Ярл, или я не сделаю больше ни шагу. Ярл поднял руки, глядя, как Элис, спотыкаясь, бросился в игорный зал в объятия Арабеллы. Ему уже исполнилось одиннадцать, но мать баюкала его как младенца, покрывала его щеки мокрыми поцелуями и гладила грязные черные волосы. Уведи их! «Сказал кому-то Ари. «Давай, давай!» Арабелла посмотрела на меня сквозь слезы. Ее подбородок дрожал. Через мгновение они с сыном спустились в люк с ещё одним охранником Ари. Сив подошла ко мне и взяла за руку. «Не делай этого. У меня нет выбора». «Элиза, пожалуйста», — подошел к нам Матис. «Я взяла их обоих за руки. Помогите увезти отсюда людей». «Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Я не думаю, что они причинят мне вред. По крайней мере, пока что. Им что-то от меня нужно». «Я не позволю тебе идти туда», — настаивал Матис. «Матисс, это война. Нам придется идти на переговоры и заключать перемирие. Но люди Меланстрада безоружны. А вы оба знаете, как пользоваться клинком. Защитите их». Я отвернулась. Позади меня несколько человек из охраны Ари давали указания моим друзьям о том, какой путь им нужно выбрать, чтобы помочь докерам, рыбакам, женщинам и детям добраться до безопасного места. Я не могла о них думать. Не сейчас. Вален пересек комнату в три шага. «Я иду с ней». Халвар, Тор и Стик вскочили на ноги, готовые то ли драться, то ли протестовать. Или все вместе. «Нет», — сказала я, стыдясь того, как дрожал мой голос, и положила руку Валену на грудь. Нет, ты не можешь. Ты нужен. Вален наклонился ко мне, его губы коснулись моей щеки через тонкую ткань. Попробуй остановить меня. Иди, сказал Ари, глаза его почернели. Напугай их до смерти, Рейф. За мной в ночь последовал не только Рейф. Вся гильдия теней надела маски и вооружилась. Они окружили меня, как темный щит, готовые броситься вперед при первой же угрозе. Честно говоря, их присутствие помогло мне стоять немного прямее. На плечах ярла лежали дорогие шкуры, на каждом бедре висела по клинку, и рукоять третьего высовывалась над плечом из ножен на спине. С тех пор, как я видела его в последний раз, в ту ночь, когда он привязал меня к кровати и пытался заставить принести обеты, он отрастил золотистую бороду и отпустил волосы до плеч. «Стоять!» — сузил он бледные глаза. «Ни шагу больше, кровавый Рейф. Она идет одна!» Вален рассмеялся. Этот голос больше не принадлежал ночному принцу. Это был хриплый, угрожающий голос Рейфа. «Боишься, что я закончу то, что начал в прошлую нашу встречу?» Ярл поморщился, но сосредоточился на мне. «Ты идешь одна, Элиза, или...» «Или что, Ярл?» — ехидно спросила я. «Что ты сделаешь?» «Ты вернул заложника, у тебя есть люди, но ты знаешь, чего стоит гильдия теней. У нас перемирие, и мы не поднимем клинка, если не понадобится. Но ты, должно быть, считаешь меня сумасшедшей, если полагаешь, что я пойду с тобой хоть куда-нибудь без сопровождения». Он стиснул рукоять своего меча. Мы были в меньшинстве, но меня немного порадовало то, что Ярл испытывал заметный страх перед гильдией теней и кровавым рейфом. «Следуйте за мной», — сказал он после тягостного молчания. Ярл подвел нас к белому навесу, натянутому позади карет и шеренги воинов вороного пика. Руна в длинном платье сидела на пухлой подушке и смотрела на нас так, словно мы были ошметками грязи у ее ног. Лоб ее обводил золотой обруч. Волосы были заплетены в прическу, которую носили обвенчанные девушки. В ушах и на пальцах красовались золотые кольца, а на ладонях были вытатуированы руны. Я ненавидела свою сестру и все равно не хотела сражаться против нее. «Я и не знала, что ты обзавелась такими опасными связями, сестра», — сказала руна. Кровавый рейф. Я бы впечатлилась, если бы ты не была такой дурой». «Ты многого не знаешь, сестра». Из-под навеса появилась фигура, и я подавилась вздохом. «Папа», — прошептала я. Мой отец выправил осанку и набрал вес. От былой бледности не осталось и следа. Его волосы стали гуще, а в бороде проглядывали серебряные бусины. Лейф Лиссандр выглядел совсем как принц-консорт, которым он когда-то был. Его болезнь, должно быть, угасла вместе с проклятием Валена. Вмешательство Калисты в его судьбу сослужило свою службу и утратило смысл. Губы у отца были плотно сжаты. В глазах мелькнула мимолетная тень боли, прежде чем его взгляд ожесточился. «Дочь, я глубоко оскорблен твоей новой компанией». «Или до чертиков напуган», — сказал Халвар под своей маской. Конечно, он и сейчас нашел повод для веселья. «Руна», — сказала я, — «что тебе нужно?» Моя сестра смотрела на меня с минуту. «Я хочу, чтобы эта ссора между нами закончилась, Элли. Мы с тобой одной крови». Мы сестры. Твое место рядом со своим народом и семьей. Моя семья пыталась убить меня, сухо заметила я. Нет, ты ошибаешься. Мы искали тебя, чтобы обеспечить твою безопасность. После того, как вы с Колдером убили нашего дядю, безопасность от чего? От тебя? Я не жду, что ты поймешь, Элиза, нахмурилась Руна. Наш дядя свел бы Тимор в такую же мертвую пустошь из которой века назад сбежали наши предки. Мы спасем нашу страну. Мы вернули жизнь. Я фыркнула. Все были так уверены, что ожившая земля — их заслуга, если бы они только знали, что только мужчина рядом со мной обладал магией, способной спасти это место, исцелить глубокие шрамы. Элиза, если ты одумаешься и вернешься, король устроит тебя совсем комфортом, — продолжила моя сестра. Она жестом указала на Ярла. Вы с Ярлом принесете обеты? Нет, вмешался Вален. Сестра вздрогнула от его голоса. Ей потребовалось мгновение, чтобы отвести взгляд от кровавого Рейфа и продолжить. Вы получите земли в Ликсе, даже больше, чем у наших родителей. Мы заключим мир с танцами. Они доверяют тебе, ценят тебя. «Вместе мы сможем сделать Тимур великим, как и предначертано». «Я не потерплю того, что вы делаете с ночным народом», — сказала я. «Я знаю, что вы хотите овладеть хаосом. Пытайте танцев, фейри и даже тиморцев, чтобы удовлетворить свои амбиции. Если ты поклянешься прекратить это, поклянешься сойти с трона, тогда да, наша ссора закончится». «Как глупо, Элиза!» — усмехнулась Руна. И «Если ты не остановишься, пострадают очень и очень многие». У меня вскипела кровь, перед глазами встала красная пелена. Если раньше у меня с Руной были связаны в основном теплые чувства и воспоминания о том, как мы хихикали вместе в детстве, то теперь на их месте зарождалось нечто похожее на ненависть. Внутри закручивался странный клубок эмоций — презрение, боль, сожаление, печаль. Я наклонилась над узким столом, на котором стоял ее рог для питья, инкрустированный серебром, и наши лица оказались на расстоянии волоска друг от друга. «Тебе угрожает опасность, сестра, иначе ты не позвала бы меня сюда. Возможно, это ты глупа». Руна вскочила на ноги. «Мы убьем Легиона Грея!» «Что?» — приподняла бровь я. Руна улыбнулась самодовольно и злобно. «Да». «После твоего побега мы нашли твоего распорядителя. Насколько я помню, он тебе нравился. Я прикажу, чтобы с его косточек сняли каждый дюйм кожи. Эхо его криков разнесется во все уголки королевства и будет преследовать тебя до последнего вздоха». Уруны перехватило дыхание. Нужно было очень постараться, чтобы не рассмеяться. Халвар решил меня выручить. «Звучит жестоко». Я хмыкнула, и сестра пронзительно заверещала. «Думаешь, я не выполню свои угрозы?» Она так отчаянно старалась создать образ темной и грозной королевы, что актриса, что королева из нее получались никудышнее. «Я думаю, ты лжешь, сказала я. «Я удивлена. Я думала, что ты больше привязана к этому человеку». Она повернулась к Ярлу. «Проследи, чтобы его казнили так, как я велела». Ярл склонил голову. Я прикусила губу. «Это все, что у тебя есть?» Сначала я выколю ему глаза, не успокаивалась Руна. Хочешь забрать их себе в знак своего бессердечия? Ладно, я устал, и, честно говоря, разочарован. От вороного пика я ожидал большей фантазии, вмешался Вален. Ты лжешь, мы знаем, что ты лжешь, и мы никогда не поддержим лже королей, укравших себе королевство. Ошибаешься, Руна стиснула зубы. Он умрет за ваше! Да хватит! Вален возмущенно выдохнул, и прежде чем я успела удержать его, стянул красную маску. «Твои угрозы, ребячество, и очевидно, что легион Грей не в твоей власти». Я с огромным удовлетворением наблюдала за произведенным эффектом. Ярл стремительно побледнел. Руна начала заикаться, только отец выглядел не более чем раздраженным. «Гер Грей, он был в моем доме столько времени». «Удивительно». «Правда?» — сказал Вален. Взгляд ярла метался между нами двумя. Я могла только догадываться, какие мысли бушевали в его голове. Он прикидывал, каким способом убьет Легиона? Или как будет прятаться от него? Я надеялась, что мысль о том, что Легион Грей одурачил все королевство, надолго лишит его сна. А ведь он и сейчас их дурачил. Руна взяла себя в руки и подтолкнула стоявшего возле нее стражника. «Принеси мне его глаз!» Валин потянулся за клинком, но к моему ужасу Руна указала не на ночного принца. Стражник двинулся к нашему отцу. «Руна!» — ошеломлённо произнес он. «Моя сестра обрушила свою злость на меня». «Это ты заставляешь меня, Элиза!» Двое стражников схватили отца за руки и поставили на колени. Он боролся и кричал. Стражник, которому махнула сестра, Достал из кармана пузырек с мутной жидкостью. Я ожидала скорее нож, но, возможно, это был яд. «Ты с ума сошла!» — закричала я. Вален обнажил кинжал. Тор, Халвар и Стик выхватили свое оружие. «Не надо!» — отец сражался с воронами. Они подняли склянку над его головой, и он зажмурился. Руна, предупреждающе подняла руку. «Его судьба в твоих руках, Элиза!» «Иди с нами!» И избавь нашего отца от страданий. Или, возможно, моя сестра действительно мертва?» Чья-то рука обвела меня за талию и потянула назад. Вален тащил меня прочь из-под навеса. «Нет!» — закричала я. Ухмыл корун и померкла. Она опустила руку и кивнула. Сердце заколотилось. «Нет! Остановись!» Вален прижал меня к своей груди, когда охранника прокинул пузырек над правым глазом моего отца. Яд зашипел. Лицо отца будто пошло трещинами. Вокруг глаза проступили толстые черные вены и побежали по лбу и вниз к шее. Я отчаянно хотела отвернуться, но смотрела, не моргая. Что бы это ни было, казалось, что глаз гниет изнутри. Крики отца звенели у меня в голове. «Как она могла? Что случилось с моей сестрой? Что превратило ее в столь жестокое и уродливое существо?» Она обратила свой темный взгляд на меня. «Убить их!» Перед глазами встал туман. Вален вытащил меня из-под навеса. Тор и Халвар одновременно метнули ножи, убив двух охранников, державших моего отца. Стик сцепился с ярлом. Ночь наполнилась лязгом стали, а сталь. «Я не могу оставить его!» Я попыталась вырваться из схватки Валена. Голова шла кругом. «Они убьют тебя», — сказал он. «Это гниль, Элиза. Темный хаос. Ему уже не помочь». Я не заметила, как Фейри Раскига высыпали из игорного зала. Ари впереди всех. «Мечи наголо! крикнул Ари. Он кивнул Валену, а на меня едва посмотрел. И без того было ясно, что что-то пошло не так, и кровавый рейв спасает мне жизнь. Люди Ари обнажили клинки. Ночной народ поднял руки. Руна из-за завеса крикнула, чтобы стражники атаковали и убили всех нас. Вален свистнул, и Стик, Халвар и Тор помчались обратно в игорный зал. «Покажите им хаос, который хранит эта земля!» — прорычал Ари. «Покажите, чем им никогда не обладать!» Его голос глубоко проник в мою кровь, всколыхнув что-то живое внутри. Ари не был истинным королем. Когда-нибудь он поймет это, но, вне всяких сомнений, он был лидером. И лидером превосходным. Ночной народ слаженно двинулся вперед. Одни развели руки в стороны, другие преклонили колени. Хаос взывал к земле. Их магия была не похожа на то, как управлял почвой Вален. К пологу вороного пика потянули острые пальцы кривые ветви деревьев и кустарников. Вокруг мерцала светом магия, какая-то иллюзия мешала воронам видеть ясно. Некоторые из стражников заорали, когда кустарники обвелись вокруг их лодыжек и повалили на землю. Ветви крутились и переплетались, словно змеи в траве, и пригибали стражников к земле. «Держимся!» — крикнул Ари. «Разбиться на отряды! Бежим к реке!» Ульф безучастно смотрел на новый натиск стражников из лагеря моей сестры. Пока что на нашей стороне был хаос, но вороны продолжали наступать, и им не было конца. «Что это за чертовщина?» — выкрикнул Стик. Рука Валена крепко обхватила меня за талию, но как только мои глаза сфокусировались, я замерла. Что-то темное ползло по земле. Тени? Нет, нечто осязаемое, словно ожившие чернила проникала в почву, просачивалась в связавшие воронов ветви, тьма пожирала траву, лишая ее цвета, высасывая жизнь. После нее оставались лишь сухие ломкие былинки. Когда черные ручейки потекли по пойманным стражникам, от их криков застыла в жилах кровь. Что это? повторил стик. Вперед! крикнул Вален. От неподдельного страха в его голосе по спине пробежал ледяной холодок. «Хаос не выдержит!» Ари не колебался. «Отступаем! Бегите на корабль!» Стена хаоса дрогнула и распалась. Защитники Ари скрылись во тьме. «Кажется, кто-то позвал меня по имени. Голова болезненно закружилась, тело ломило, мышцы не слушались. Что произошло здесь сегодня ночью? Как моя сестра стала такой жестокой, такой властной? Шок заполнил разум, замедляя каждую мысль, а я с трудом держалась на ногах. Элиза. Вален, его руки на моих плечах. Он кричал мне в лицо. «Беги, надо бежать!» Почему он держал клинок наготове Почему он не бежал? Я моргнула. Идем со мной!» «Я задержу их!» На меня будто уша от холодной воды вылили. Туман в голове рассеялся, сердце подскочило к горлу. Нет, на тебе же путы! Я закричала, сопротивляясь хватке с другой стороны. Стик тянул меня за запястье. Это Вален приказал ему. Нет, нет, ты не можешь сражаться против этого! Ночной принц не слушал. Он отвернулся слишком быстро, как будто иначе не смог бы уйти. Гильдия теней и кровавые рейфы выхватили свое оружие. Последнее, что я увидела, были чернила, пожирающие ветви, что послал Ари, и новый отряд воронов, мчащийся по опустелому склону холма в нашу сторону. «Стик, нет!» «Они сдержат их!» — проворчал он. «Выиграют нам немного времени! Давай, перестань брыкаться! Боги, вот ты упертая!» Когда игорный зал полностью скрылся из виду, я сдалась. Стик превосходил меня по силе втрое. Оцепенев, я позволила ему тащить меня сквозь корявые деревья, пока под ногами не стало сыро, а в воздухе не потянуло застоявшейся водой и плесенью. Корабль покачивался на значительном расстоянии от берега. Люди барахтались в воде вокруг него, их по очереди вытягивали на борт. Стик вместе со мной бросился в ледяную реку. Я закашлялась от холода, но заставила себя двигаться. Вален мог показаться в любой момент. Ему не нужен был хаос. Будучи проклят, Вален даже не осознавал, что он у него есть, и выжил. Он был кровавым рейфом так же, как и ночным принцем. «Квинна, сюда!» Я не знала, кто вытащил меня из воды. Корман? Фрей? Как только я смогла подняться, я обернулась к деревьям. «Гребите!» — приказал задыхающийся голос Ари. «Нет, Ари, они все еще там!» Король стиснул зубы и выругался. Он обернулся лицом к деревьям, вглядываясь в тени, как и все мы. «Мы не можем ждать», — настаивал Ульф. «Их корабли устроят нам ловушку». «Ари!» — голос у меня сломался. «Не оставляй их, прошу тебя!» На лице у короля заходили желваки. Он снова осмотрел берег реки, прищелкивая пальцами. Через несколько напряженных секунд повернулся ко мне. «Мы больше не можем ждать, Элиза!» Он запнулся. «Мне жаль!» Гребцы налегли на весла, корабль рывком двинулся вперед. «Нет!» Я помчалась к корме. Краем глаза я видела Сиф и Матисса, Арабеллу и Элиса, Джуни и Каспера, но не Валена. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» Я зажала нос и рот и поставила ногу на борт, готовясь прыгать. «Подождите! Стойте!» Я дрожащим пальцем указала на деревья. Из тени вырвались три фигуры и бросились в реку. «Стоять!» — приказал Ари. Нас все еще уносило течение, но очень медленное. Вскоре они нас догнали. Корман, Матис и Каспер перегнулись через край и выловили Рейфа и двух его теней, не позволив течению унести их вниз по реке. Я застыла, так и не опустив руку, пока Тора, Халвара и Валена затаскивали на борт. Промокших, но живых. Ари захихикал, похоже, от нервов. Когда ночной принц сел, он похлопал его по плечу. «Я знал, что не пожалею о нашем союзе». Вален хмыкнул, отмахнулся от короля, но улыбнулся. «Они пойдут за нами. Вытаскивай нас отсюда, король». Как только грибцы снова набрали ход, на корабле воцарилось напряженное затишье. Все оставались на настороже, но чем дальше вниз по реке мы плыли, тем спокойнее становилось. Я царапала деревянные борты корабля. Со своего места я хорошо видела Матиса. Он обнял лицо сив ладонями, прошептал что-то, что могла услышать только она, а затем поцеловал ее. На моих губах заиграла ухмылка. Он целовал ее до тех пор, пока она не сдалась и не обвела руками его шею. «Упрямые дураки!» Я соскользнула на палубу. Хотелось растечься по мокрому дереву. Каждое движение причиняло боль. Я посмотрела на Валена. Он смотрел в ответ с другого конца корабля. Я хотела, чтобы он подошел ко мне, и хотела, чтобы он отвернулся. Прошло совсем немного времени, прежде чем мужчины из игорного зала завалили его и гильдию теней вопросами и пошлыми шутками. Он не подошел.